Глава 14 Когда я проснулся, Мэх что-то готовила у костра. Пахло вроде бы супом, и, собственно, это меня и разбудило. А еще жареным мясом. «Я воспользовалась частью твоего мяса», — сообщила она. «Ты не против?» «Без проблем», — отозвался я. «Я вообще не против, если готовят за меня, лишь бы было вкусно». «Постараюсь не подвести», — серьезно ответила женщина. «Кстати, познакомься». Она кивнула в сторону, и я заметил стоящую на земле пару горшков. «О, понятно. Это погребальные сосуды, которые были в ночном видении. Внутри прах, снаружи череп и глина. Я поднял бровь, не уверенный, как быть, однако демоница, похоже, и не ожидала от меня никакой реакции». И да, это я здесь и сейчас демон, не она. Но все же. Я все еще не определился, как к ней обращаться даже мысленно. Что дальше, — осведомился я, — после завтрака? Нужно убить одного типа, — обыденно сообщила ЛРМ. Одного, — уточнил я. Она кивнула. Одного. Но для этого, скорее всего, придется зачистить небольшую крепость. «Неудивительно, что тебе понадобился напарник приличной силы», — хмыкнул я. «Группу не стала собирать, чтобы привлекать меньше внимания. Или есть другие причины?» «Это главное. Готово. Можно есть». Обновлено задание «Прогулка для двоих». Настоящее романтическое свидание должно заканчиваться подарком. «А что может быть лучшим подарком для девушки?» На этот вопрос возможно множество ответов, но в данном случае нет ничего лучше, чем голова старого врага, особенно если это последняя недостающая часть коллекции. Открыв автокарту, я убедился, что на ней появился маркер задания. Хм. Стоит все же уточнить. Тот, кто это, я взмахнул рукой, устроил? Она снова кивнула. Хорошо. Помогу, чем смогу. Я помедлил. Затем решил, что если действительно планирую присоединить ее к своему клану, следует быть откровенным, как с кланером. Вот еще что. Я ночью... У меня было видение о прошлых событиях в этом месте. Твоя текущая цель – последний из трех... Выживших после здешних событий. Так? Снова кивок, и она принялась наливать суп в миску. Незаметно каких-то эмоций, и даже изучение показало спокойствие. Действительно, в этот раз холодное блюдо, и я не про суп. Значит, видение, скорее всего, было правдиво. В таком случае я снова помедлил. «Не бойся задеть мои чувства, принц», — произнесла женщина. «Я на самом деле собиралась после завтрака все рассказать, но если ты видел сам, то тем лучше. Что ты хотел спросить? Насколько я готова к повторению подобной ситуации?» «Проницательно. Да, почти это. Я не хотел бы сам оказаться в такой, так что интересуюсь с позиции твоего опыта, смогла бы ты предотвратить подобное сейчас. Ни на что нельзя дать полные гарантии, но да, если бы ситуация повторилась, то у меня нашлись бы способы избежать печального финала. Она принялась дуть на ложку с супом, да и с более хорошо подготовленным врагом шансы были бы неплохие». В таком случае буду рассчитывать на тебя, если что». Она вновь кивнула и произнесла. «Надеюсь, этого не понадобится». А уж я-то как надеюсь. Но мне определенно нужно подготовиться к такой возможности. К сожалению, достаточно тех, которые могут попытаться. Пока что атаковали меня самого, но когда убедились, что это неэффективно, могут попробовать другие подходы. Я скривился. «Будем работать». Покормить рогачей, почистить посуду и снова в путь. Вернее, нет, был еще один пункт перед этим. В первый момент я ее даже не узнал. Поразительно, что могут сделать с женщиной косметика и прическа. «Будет лучше, если меня будет сложнее узнать какое-то время», ответила женщина на мой вопросительный взгляд. «Демон со служанкой – обычное дело. Насколько вообще демоны здесь встречаются?» «Прическа? Цвет волос?» Контуры носа и скул, она изменила даже цвет глаз. И при этом... Это же не иллюзия, осведомился я. Мых отрицательно мотнула головой. Нет. В некоторых случаях магия скорее демаскирует, чем маскирует. Так что лучше использовать другие методы. Косметика и чуточка алхимии. Кто бы мог подумать? Во всяком случае, я бы решил, что это, если не иллюзия, то метаморфизм. Впрочем, метаморфизм, по словам Рони, среди обитателей этого мира практически не встречался. Аборигены способны сочетать манипуляции Ки и Ци, зато прямые манипуляции собственным телом им не даются, несмотря на то, что это вроде бы пересекается с манипуляцией Ки. Причуды магии. Да уж. «Тех троих я отлавливала несколько лет», — спокойно рассказывала Рони. Такое чувство, что все ее эмоции по этому поводу давно отгорели и осталась просто необходимая работа. Как ни странно, я мог ее понять, по крайней мере так думаю. С первым было довольно просто. Через пару лет он уже забыл об инциденте и ничего не опасался. Второй был осторожнее, но каких-то серьезных мер безопасности не предпринимал, да и не знал, чего опасаться. Мне просто нужно было дождаться удобной возможности. Третий... Ну, смерти товарищей заставили его паниковать, особенно когда узнал, что именно происходит. Отдам ему должное. Эта мразь умеет сбегать и очень ценит свою шкуру. Он дважды ухитрялся уходить от меня и в итоге заперся в фамильной крепости. Его рот я перебила, благо он был небольшой. Я нахмурился. — Не одобряешь? — кивнула женщина. — Согласна, это было неправильно, но мне плевать. Я промолчал. Серьезно, что тут можно сказать? Мех тоже немного помолчала, затем продолжила. Как я уже сказала, он заперся в фамильной крепости и последние лет десять не показывает из нее носу. Время от времени отправляю к нему убийц, чтобы не расслаблялся и потихоньку сходил с ума. А сейчас пора с этим покончить. Это может быть проблематично, если он столько времени готовился, заметил я, не комментируя остальное. «Потому мне и понадобился действительно сильный напарник», — ответила женщина. «Резонно. Единственное, если бы я знал заранее, что к чему, подготовился бы соответственно. Справимся. Главное не дать снова сбежать». Она чуть помедлила. «Есть, правда, кое-что. Ты же призыватель в том числе, верно?» Я кивнул. «На использование призывов потребуется особое разрешение одного из богов. Обычно это не проблема, но в твоем случае, похоже, могут быть затруднения». «Цена популярности», – пробормотал я. «Вообще-то это было не смешно, просто, ну, несмотря на все, не воспринималось реальным. Боги, блин. Казалось бы, где я и где они?» «Но то и дело пересекаюсь». Будем надеяться, что проблем не будет, поскольку без призывов будет значительно сложнее. И все-таки. Никогда не был религиозным, но понятие «боги» всегда вызывало у меня изрядную долю уважения, как некая, пусть и нереальная, но нереально большая и значимая сила. Сейчас они вдруг стали частью моей жизни. И я то и дело сталкиваюсь с ними лично. Это как если бы в соседнюю квартиру вдруг заселились инопланетяне, и для всех это было бы нормально. Ах да, это же у меня технически тоже присутствует. Обычно подобные вещи я просто принимаю. Не уверен, с какого момента началось это спокойное принятие творящегося вокруг, но это очень помогает. Временами, однако, возникают моменты, когда задумываюсь над происходящим и вдруг понимаю, что это, ну, совершенно ненормально. Собственно, даже для тех, кто давно имеет дело со сверхъестественным. С теми же богами большинство магов встречаются не чаще, чем с президентами, то есть чуть чаще, чем никогда. Да и с демонами, собственно, как с неграми в СССР. Да, все о них знают, они бывают в стране, и некоторые даже регулярно имеют с ними дело, но большинство никогда и не видело их вживую. Я покосился на свою спутницу. Она к миру магии и могуществу ушла сама, наверняка долго и тяжело, и точно кроваво, даже и не зная, как себя чувствовать на фоне столь наглядного примера. Немного стыдно, пожалуй. Чтобы получить разрешение на призыв, нужно было посетить храм местного божества, а для этого оказаться в городе. К слову, разрешение требовалось не от некоего бога, занимающегося защитой мира от прорыва демонов, а просто от божества, контролирующего регион, и если покидаешь его владение, то нужно оплачивать еще раз у местного бога. Богов тут вообще много, в каждом регионе по пантеону, но обычно мелких. Два-три бога, один из которых главный, а остальные его, ее, подчиненные. Собственно, большинство из них и не настоящие боги, а просто очень прокачавшиеся аборигены, достигшие божественной силы, но даже не всегда бессмертные. Мне определенно нужно побольше узнать об этой каше, даже если не задержусь в этом мире. Слишком велика вероятность как-то зацепиться за что-то в местном божественном гадюшнике, а незнание может все сильно усугубить, тем более если давешняя богиня меня наймет таки. По крайней мере, я не обещал ей, что обязательно возьмусь за задание, просто найм на общих основаниях. Город был больше, чем можно было предположить, основываясь на увиденном в этом мире ранее, больше во всех смыслах. С холма открывался неплохой вид, и за невысокой глиняной стеной, уходящей в обе стороны за горизонт, простиралось столь же уходящее за горизонт море зданий. Ближайшие к городской стене, или скорее даже к городской оградке, поскольку для стены это сооружение было и хлипковато, и низковато, дома были уродливыми коробками из глины, вроде тех, что на земле бывают на Ближнем Востоке. Однако вдали виднелись не только вполне приличные дома, но даже целые дворцы. Я видел разноцветные шпили и башни, и кажется, где-то там даже имелся натуральный зеккурат, ступенчатая пирамида». Куда более впечатляюще, чем я ожидал, заметил я. Ты еще ничего не видел, принц, ответила Мэх. Жаль, что нам не по пути столица хотя бы этого региона. Кстати, про регионы произнес я. Я так и не понял. Здесь у вас все-таки единое государство или много мелких? Имперская конфедерация. По сути, множество мелких государств на своей территории, творящих что захотят. Вернее, групп крошечных государств, объединяемых по богу-покровителю. Но все они платят налоги бессмертному императору и подчиняются его указам. Иначе он может заявиться лично, и это никому не понравится. Я хмыкнул. И местным богам? Бессмертный император сильнейший, сообщила женщина. Ему не смеют возражать даже боги, хотя я и не знаю, бог ли он сам. Он часом не на золотом троне сидит, поинтересовался я, но моя спутница лишь пожала плечами. Я не была в вечном городе, и тем более в тронной зале бессмертного императора. Может и на золотом. Похоже, дама не отравлена нашими земными варгеймами и их ответвлениями. В любом случае, картина прояснилась. Вблизи город был отражением здешнего общества в целом. Как общество разделено на касты со строгими ограничениями, так и здесь было разделение на районы, отделенные друг от дружки все более высокими стенами. Глиняный город, где проживали представители низшей касты, мы на самом деле не посетили. Ворота во внешней стене не вели сразу в него. Вместо этого за воротами был коридор с еще тремя воротами по сторонам и на другом конце. Что интересно, охранялись ворота магами, вернее, обладателями полоски маны. А еще с демонов, оказывается, не берут плату за въезд, но ее взяли за наш транспорт и за мех, плюс потребовали нанять собиральщика навоза, который должен будет ходить следом за нашими рогачами и собирать возможные испражнения в корзину за спиной. Неожиданно, но скорее в плюс местным. Эти самые собиральщики ожидали за низенькой стеной, отделяющей проход от глиняного города, и один из них немедленно вышел из открытых ворот. Подросток в грубой одежде, практически нескольких полосах ткани, ноги вообще просто замотаны какими-то кусками мешковины, подтянутыми шнурками. Адский контраст с тем, что можно было рассмотреть ближе к центру города. Хотя, конечно, я видел только здания, не их обитателей. Вообще складывается впечатление, что моя земля – самый продвинутый в плане стандарта в жизни мир. Храм, вернее храмы, располагался в третьей зоне города. Во второй жили ремесленники, к которым относились и купцы, и маги, и простые солдаты. А третью жрецы разделяли с воинами и чиновниками. Четвертая, самая маленькая, представляла собой, по сути, дворцовый комплекс правителя. И там нам было нечего делать. Вот лавки местных амулетчиков осмотреть было бы неплохо. При каждой возможности стараюсь это делать. Ну и сувениры для девушек не помешают. Я покосился на мэх. Без нее можно вляпаться в неприятности, но просить у дамы помощи при покупке подарков для других дам... Хотя, с другой стороны, почему нет? Она же мне не жена и даже не подруга. Да даже в клан не входит. И вообще втянула меня в авантюру. Так что уж такую мелочь можно. Храмовый район был отнюдь не маленьким и, очевидно, элитным, чего стоит один тот факт, что весь он, не считая окружающих чуть ли не каждое здание маленьких садов, был замощен ровной и гладкой, но, очевидно, не настолько, чтобы было скользко, каменной плиткой. Мини-карта пестрела отметками, сообщающими о наличии тут и там разнообразных барьеров и контрактных чар, плюс названия и хозяев особняков. Храмов как раз-таки видно не было, но если у этого города всего четыре бога-покровителя, то и храмов, вероятно, только четыре. На самом деле их было вообще два. Один принадлежал богу льда и огня лор Аннок, а другой – трем его слугам, имен которых я выяснять не стал за ненадобностью. Большой храм местного Бога скорее походил на дворец, причем дворец, выточенный из льда. Даже изучение подтверждало, что это лед, хотя холода совсем не чувствовалось. Скорее прозрачный, и искрящийся на солнце материал стен источал тепло. Впечатляет, особенно учитывая россыпь маркеров на миникарте, отображающих не только набор барьеров, но и творящуюся активную магию, Похоже, храм был неким аналогом центра коммуникаций и энергоснабжения города. Во всяком случае, насколько я понял по изучению маркеров, чувствительности к магии не то, что ее понимание. У меня как не было, так и нет. Шаг за раскрытые большие ворота храма, и... Это было совсем не похоже на храм. Скорее, некую приемную. Приемную банка, возможно. Просторный зал. Пара больших окон, похоже, очень прозрачный лед вместо стекла, за которыми находились девушки и несколько закрытых дверей в непрозрачных стенах. Над окошками имелись надписи «Пожертвование, благословение и одобрение – особое». Хмыкнув, я чуть покосился на свою спутницу и подошел ко второму окошку. «Я хотел бы получить разрешение на использование магии призыва», сообщил я. Ледяное окно было сплошным, без отверстий и щелей, но сидящая с другой стороны женщина меня услышала. Она чуть поклонилась, подняла одну руку и под моими ногами засиял узор, похожий на несколько фрагментарных кругов, проходящих через три маленьких кружка с разных сторон от меня. Сенсорный барьер, как сообщила мини-карта Секунда другая, и барьер исчез, а дама за окном чуть наклонила голову. «Прошу простить, но ничем не могу вам помочь», — сообщила она. Приятный голос, и преграда совсем ему не мешает. Владыка не дает разрешения. «Мы можем принести пожертвования», – вмешалась Мэх, но женщина за окном отрицательно мотнула головой. «Снова прошу простить, но это невозможно», – она чуть помедлила, прислушиваясь к чему-то. «Владыка не желает быть причастным и сохраняет строгий нейтралитет, поэтому не даст разрешения». но и никак не станет вам противодействовать, если ситуация не изменится». Она снова поклонилась, и окно помутнело, став непрозрачным. «Плохо», — произнесла Мех. Глянув на нее, я увидел, что она нахмурилась. «Не знаю, насколько это сократит твои силы, но предпочла бы, чтобы они были в полном объеме». «Возможно, это удастся немного компенсировать», — произнес я. Как я понимаю, в этом мире водится порядочно разных монстров.